Я проснулась рано. Дом укутала плотным туманом, а в комнате будто похолодало. Роныны не было рядом, зато был его запах. Стоило ткнуться носом в его подушку, и внутри вдруг набухло и лопнуло что-то горячее. Даже дышать стало трудно. Я тяжело сглотнула, переждая непривычное ощущение. Хорошо, что харта не было. Непонятно, чем бы кончилась эта моя реакция сама бы на него накинулась вроде нет но стоило задуматься и представить мужчину рядом как было вчера становится совсем худо я отряхнула волосами и выбралась из-под одеяла прохладный душ поднял настроение разогнав тревожные предчувствия но стоило выйти из ванны, и навалилась гнетущая пустота дом Харта безмолвствовал, а вот лес за окном шелестел в тумане непривычно привлекая жизнью, до которой мне никогда не было дела. Она ведь оставила меня без своего участия, сделала чужой для своих, а теперь будто дразнила. Я натянула тёплый костюм и спустилась вниз. Тишина. А вот сразу за порогом на меня неожиданно хлынул поток звуков и запахов. Я даже зажмурилась от неожиданности. Всё было как-то по-другому. Я будто не чувствовала Я читала лес. А он слал бесконечный поток плохо понятых сообщений. В ушах зашелестел ветер, бросив в лицо сотни оттенков ароматов. И когда в нём ясно проступил один хорошо знакомый, я открыла глаза и огляделась. Ступеньки вниз тонули в колыхавшемся полупрозрачном облаке, а вот кроны деревьев просматривались всё чётче. Туман оседал к земле, Я тихо прошла к ступенькам и уселась на верхней. Чувствовать себя приглашенным зрителям не выходило. Каждый шорох будоражил. А когда к нему вдруг примешалось низкое рычание, я оцепенела, съёжившись. Для таких, как я, звериные ипостаси оборотней казались пугающими. Не опасалась я только родителей и других членов семьи. Все остальные воспринимались мной угрозой. Это инстинкт самосохранения бракованных особей, которые в диких условиях подвергались бы неминуемому уничтожению. Поэтому, когда внизу у лестницы туман неожиданно сгустелся до черноты, сердце ухнуло в пятки и заметалось в панике. Ноги онемели и приросли к полу. Я понимала, что бежать глупо, от хищника не убежать, а от харта тем более. Но только его образ в зверя оказался для моей нервной системы жестоким испытанием. Здоровенный чёрный ягуар не спускал с меня взгляда, замерев на несколько мгновений, а потом бесшумно направился вверх. Рон выдохнула я жалко, отклоняясь назад, а потом и вовсе падая на спину, когда он оказался рядом. ответом мне стало вкрадчивое рычание, и ягуар навис сверху. Я вытянулась под ним, чувствуя, что умираю от страха, но не могла не смотреть. Такого здорового зверя я никогда не встречала. Мышцы перекатывались под бархатной кожей. Жёлтые глаза мерцали в глубине большого чёрного зрачка, а мощное сердце стучало в ладонь, которой я упиралась в его грудь. Ты меня пугаешь, едва не подвывая, прошептала я. и зажмурилась, стало стыдно. Никогда ещё не чувствовала себя калекой настолько. Зверь, судя по звуку, склонился совсем низко, и я тоненько заскулила. Только под пальцами дрогнуло и ощущение короткой шерсти сменилось на гладкую кожу. "Ну ты что?" прохрипел хард, подхватывая меня под руки. "Вот ты даёшь". Он усадил меня к себе на колени и так крепко прижал, что я наконец смогла протолкнуть порцию воздуха в лёгкие. Это же я. Чувство стыда зашкалило. Я прижалась к нему, утыкаясь носом в шею. Прости. Ты будто откуда-то из другого мира, Донна, удивлённо хмыкнул он. Да нет же, из твоего, шмыгнула я носом, выпрямляясь. Так я живу и так чувствую себя в диком мире без когтией зубов. Доброе утро, Ронан. У тебя есть когти и зубы, сдвинул он брови. Доброе утро, Донна. Я уже собиралась встать с его колен, когда он вдруг продолжил. Прошлой ночью ты пришла ко мне сама большой пятнистой кошкой. Я уставилась в его глаза, глушённая сказанным. Всё это было бредом, если бы не слетело с губ прокурора. Это как? Ты оборачиваешься. С прошлой ночи, но ничего не помнишь. Один знакомый спец по таким мутациям. Подожди. Перебила я его. Как это оборачивалось? Ты что-то путаешь. У меня нет зверя Харт. Я снова попыталась выпутаться, и на этот раз он не стал держать. Я вскочила и обняла себя съёжившись. Харт выпрямился следом, только вид его обнажённого напряжённого тела ни черта не облегчал усвоение его слов. "Есть". Серьёзно припечатал он. "Если ты дослушаешь меня, Рон, этого не может быть". Не слушала я пятесть от него. «Донна», — сцапал он меня молниеносно, носно. Всё нормально. Я хотел свозить тебя сегодня к специалисту по таким, как ты. Он обещал тебя обследовать. Ты серьёзно? вскричала я. Почему не сказал? Не до этого было. Да почему, чёрт возьми? Потому что боялся напугать ещё больше, прорычал он на мою истерику. Успокойся паника и ты не поможешь. И ты не одна такая. Это не смертельно. Я оцепенела, хлопая глазами. Всё внимание устремилось куда-то внутрь. Арон взял за руку и повёл в дом. Сейчас позавтракаем и поедем, толкнул он двери. А ты пока подумай о материале, который предлагала пустить в прессе вчера. Элтон сказал, что поможет. Но я не слушала. Тащилась за ним на автомате и ни черта не соображала. Меня колотило от паники всё больше, но норон это чувствовал. Он усадил меня на стул в кухне и присел на корточки, заглядывая в глаза. Донна, с тобой всё нормально. Я ничего не помню. моргнула я. Что я творила? Ничего, улыбнулся он. Просто пришла ко мне и легла спать. Бред, тряхнула я головой. Мне говорили, что всё безнадёжно что я никогда не смогу оборачиваться. Они ошибались. С завидным спокойствием увещевал он: "Успокойся. Мы всё решим, слышишь?" Я наконец посмотрела в его глаза осознанно. "Слышу. Вот и умница. Ещё. Ты очень красивая в звере". Его слова совсем смешали всё внутри. И я тяжело сглотнула, сжимаясь в комок. Донна не отпускал харт. Я буду в порядке, шмыгнула я носом. Всё будет хорошо. Кофе будешь? Буду, кивнула. Спасибо, Рон. Я впервые испытала чувство благодарности, несмотря на всё, что было между нами. Он не обязан был сидеть тут со мной и успокаивать. Ему вообще могло быть всё равно, но не было. Он не пытался мне понравиться, подкупить жалостью к Эрику или участием в деле с краденными детьми. Он действительно переживал. Не за что. Мои слова его удивили. Он уже поднялся, когда я коснулась его руки. Давай я сделаю кофе, а ты сможешь принять душ. Хорошо, согласился он. Ты правда нормально?» Так себе, не стала врать. Хочу подумать. Когда он поднялся наверх, стало неожиданно жутко. Я зарядила трясущимися руками кофемашину. Чуть не разбила чашку и вывернула из банки на столешницу молотую корицу. Ну и что он вам не нашёл? Я же просто бедствие ходячее, а теперь ещё и. Оборачиваюсь. Не может быть, прошептала я ж ужащей кофеварки. Бросив взгляд в гостиную, я попыталась вспомнить, как уснула, но память не хранила ничего, кроме пустоты. Страх плохо поддавался контролю. Стоило представить, что я оборачиваюсь зверем, и руки снова начинали мелко дрожать, а сердце набирать обороты. "Успокойся", я вздрогнула от неожиданности, но тут же прикрыла глаза, сдаваясь крепким объятием. Не знаю, как Рон подкрался настолько бесшумно, но даже не дёрнулась. Так захотелось быть здесь и сейчас в его руках. А сегодня я не оборачивалась прошептала глупое, чтобы хоть как-то отвлечься от такого признания в собственной слабости. Только откуда-то была уверенность. Харт не будет этим пользоваться. Нет. Тихо выдохнул мне в шею и прерывисто вздохнул. Он боялся за меня. Ты невозможный, усмехнулась невесело. Почему? задачался он всерьёз. Сложно объяснить, Я развернулась в его руках и посмотрела в глаза. Харт стоял в одном полотенце на бёдрах и никак не способствовал стройным мыслям в голове. Ты же совсем не такой. Никакой. В его взгляде заплясали знакомые искры, а напряжённая складка меж бровей разгладилась. Ты другой, заботливый. Это притягивает. Но ты же говорила, что мне пора быть серьёзней. Его губы ожили в усмешке. Я была уверена, что не услышишь. Этот мужчина был слишком концентрированным в своей обжигающей сексуальности. Рядом с ним всё как-то мельчало, даже мой страх по поводу новых способностей. Я тоже не думал о многом раньше. Спокойно заявил и глянул мне за спину. Одна чашка. Я не приуспела. Заправила прядь за ухо. «Но с чего-то надо начинать, ободрил он и притягательно усмехнувшись, оттеснил меня от кофеварки. Посмотри, что там в холодильнике осталось. А где Эрик с Ронни?» — спохватилась я. Они пошли гулять по лесу. Я выдал им завтрак с собой, но ну и решил немного пробежаться заодно. Да уж, у тебя тут раздолье, открыла я холодильник. Ветчина, красная рыба. Давай всё. Когда мы уселись за стол с кофе, мне немного полегчало. А что за специалист такой, поинтересовалась я. Мне казалось, мои родители нашли бы всех, кто существует с любым мнением. Он не живёт тут почти, поэтому и обладает отличным опытом. Наше правительство загнало его в жёсткие рамки требований. Он вздохнул сосредоточенно, щурясь. Наверное, снова что-то сопоставлял в мыслях и думал, как быть. Но со мной поделиться теперь не заставить. Наши не могут по-другому. Нет бы дать парню условия. Он перевёл взгляд на меня. Он мог бы исследовать таких, как ты. Но его не пустили к найденным детям. Почему? Родители предпочитают забыть всё, что случилось. Но ну и девочкам, конечно, нужно время. А выяснили хоть что-то? Включился во мне профессионал. Они рассказали, что с ними там было. Не думаю, что тебе это следует знать, Донна, качнул он головой. «Ну, конечно, с профессиональной стороны между нами не заладилось. А Элтон одобрил мою идею с репортажем про твоё усыновление. Одобрил. В своей манере усмехнулся он. Хорошо. Тогда мне нужно как-то связаться с его пиарщиком и обсудить стратегию. Мы сегодня идём на вечер. Там можешь и обсудить, огорошил он меня. На какой вечер? моргнула я, отставив чашку. Приём в Velvet Hall сегодня, по случаю выпуска академии. Подтянул он к себе мобильный со стола. Будет много молодёжи и не только. Я не силён в этом, но Элтон сказал, что очень хочет нас там видеть. Приём Velvet — запредельно элитное мероприятие. И не простая молодёжь там будет, а самая сливочная. В своё время я разорвала приглашение на подобный вечер, на который меня звали за заслуги по учёбе. А теперь выходит, меня снова там ждут, только за совсем другие достижения. Слушай, ну мой костюм для ночных вылазок вряд ли подойдёт, начала я, надеясь отвертеться. Но шанса мне не дали. Элтон сказал привести тебя и сдать ему в руки. Хотя в костюме для вылазок я бы тоже хотел тебя увидеть. Ты правда хочешь пойти? Я не разделила его веселье. Мне не верилось. Харт с таким скрипом и скрежетом принимал правила общественного приличия, почти не появляясь на подобных тусовках, а тут вдруг такая покладистость. Элтон тебя шантажирует. Я усмехнулась, полагая, что он поймёт шутку. Но Харт посмотрел на меня слишком серьёзно. Хочу показать тебя всем, пока ты у меня есть. Зачем? во-первых, Меня попросили не создавать проблем тем, кто прикрывает мой зад. Понятна политика. Во-вторых, тебе хочется залезать в своё раненное самолюбие и показать мою помеченную шею всему высшему обществу, выпрямилась я. Иллюзия того, что между нами может быть тепло просто так, без условий, начала таять. Черты лица Харта стали жёстче. Во-вторых, я хочу усыпить бдительность тех кто нас с тобой подставил, серьёзно заявил он. Сделаем вид, что заняты друг другом. Ты даже можешь снова на камеры пообещать мне проблемы разборок, чтобы создать впечатление тонуса в отношениях. Я престыженно сникла. Прости. «Но и в третьих, не придал значения моему извинению, «Залезать в моё раненное самолюбие, да. И харт оскалился. Но представь, что бросаешь меня, как договорились. Как я потом буду доказывать, что никто не может мной вертеть, как и прежде. Он притягательно улыбнулся, а я ответила на его улыбку. Думаю, моим конкуренткам будет всё равно, смущенно прошептала. Зря тебе есть дело. Мне нет дела. Перестал улыбаться он. Я же ещё не проиграл. Выдержать его серьёзный взгляд снова стало непросто. Я опустила глаза, сдаваясь. Харт будто где-то брал уроки по завоеванию бракованных самок. Он давал понять, что я особенная для него. А ведь это всё, что мне когда-то было нужно. С той кучей проблем, что на него свалилось с моим появлением. Удивительно, что мы вообще можем вот так позавтракать вместе, не говоря уже о том, чтобы что-то обсудить. И это вынуждало снова и снова думать о нём иначе, чем я привыкла. Харт ставил меня в приоритет, несмотря ни на что. "Донна, поехали". Вернул меня в реальность его тихий голос, и я коротко ему улыбнулась. "Поехали". Я знала, почему мне сложно смотреть ему в глаза. Он принял ответственность за нас, а я всё ещё делала вид, что смогу с лёгкостью вельнуть новообретённым хвостом.